Галактина всегда просыпалась ровно в семь утра. Но в этот раз ее на 18 минут раньше разбудило ощущение, что рядом появился смертельно опасный враг. Упершись руками в подлокотники кресла, она подняла голову со страницы, лежащей на столе книги, выпрямила спину, смахнула упавшие на лицо волосы и увидела безликого чтеца – Он был одет в старинный бурый плащ и мятую широкополую шляпу того же цвета. Он сидел на полу посреди зала и читал первый том «Небесной колесницы», держа фолиант пухлыми шестипалыми руками. Его шаровидная, скорее всего, лысая голова была лишена ушей, носа и подбородка. Судя по всему, их не существовало изначально, так как на гладкой и болезненно-желтой коже галактина не заметила ни шрамов, ни складок, ни морщин. Приоткрытый безгубый рот напоминал косой некровоточащий порез. Над ним темнела пустая глазница. Почти пустая. Глаза в ней не было, зато поблескивал круглый монокль, цепочка которого крепилась к переднему краю шляпы. Галактина давно знала, что её встреча с безликим чтецом неизбежна, но, как ни старалась, не могла подготовиться к ней. И теперь она чувствовала себя так, будто уже потерпела поражение. Враг повернулся к ней, монокль выскользнул из глазницы и закачался на цепочке, словно маятник часов. Галактина, скоро я уничтожу твою библиотеку и тебя... По-змеиному прошипел безликий. Галактина встала и подошла к зеркалу. Оправила платье, взяла с полки агатовый гребень и принялась неторопливо расчесывать волосы. Пару минут беззыкий чтец наблюдал за ней. Потом сунул монокль обратно в глазницу и продолжил чтение. Переворачивая листы, он слюнил пальцы языком. Коричневым и пупырчатым. «Мерзкая у тебя привычка», – проговорила Галактина, поглядывая на врага в зеркало. «Ты обречён». Положив гребень на место, она пересекла зал и открыла восточную дверь. Устремила взгляд вниз, в долину лабиринта. «Правильно! Спасайся, пока можешь!» Некоторое время Галактина задумчиво рассматривала узор ходов, потом закрыла восточную дверь и собралась проверить, как обстоят дела за Южной. Но когда шла мимо стола читателей, западная дверь вдруг распахнулась сама собой. За ней виднелась бежевая стена, залитая безжизненным светом электрических ламп. Галактина замерла, прислушиваясь к раздраженным голосам, раздавшимся в коридоре. «Я же говорю, она возле рынка на соседней улице. Такое старое пятиэтажное здание с колоннами у входа». «А я говорю, что мне нужна библиотека, находящаяся здесь. Это ведь двенадцатый этаж». «Да, но в нашей больнице нет библиотеки». «Мой сосед по палате брал здесь книгу». «Наверное, он что-то напутал. Переспросите у него, и все выяснится». «Не получится, он вчера умер». «Онкологическое отделение, здравствуйте». «Нет, она сейчас на процедурах. Э, да, мобильник там включать нельзя». Мужчина не стал ждать окончания разговора. Шаркой он двинулся по коридору и вскоре вошёл в библиотеку. Невысокий седой старик в синем спортивном костюме и зелёных шлёпанцах. Утомлённый, небритый, с тёмными набрякшими веками. Переступив порог, посетитель застыл от изумления. Зал библиотеки был круглым и просторным. Повсюду лоснился идеально отполированный мрамор, белый, с чёрными прожилками – Из его многочисленных плит сложили подобный катку пол, сводчатый потолок и высокие стены с полками. На четырёх цепях висела огромная золотистая люстра с 12 хрустальными шарами, в которых горели свечи. Формой она походила на шестиконечную звезду. Окна также были сводчатыми. В северо-восточном стоял чёрный витраж с млечными изображениями спиральной галактики, раскрытой книги и черепа, выглядевшего как человеческий, только с тремя глазницами. Галактика находилась в верхней части витража, книга — в нижней, а череп — в средней. За прозрачными стёклами юго-западного окна под пасмурным небом раскинулся унылый непримечательный город. Все полки были заняты аккуратно расставленными книгами в чёрных, белых или черно белых переплётах без названий и номеров на корешках. Кроме той двери, которой воспользовался старик, имелось ещё две — все деревянные, чёрные и с округлыми верхушками. Перед южной дверью вместе с шестью мягкими стульями расположился круглый сандаловый стол с изогнутыми ножками. На нём в специальном углублении светился тринадцатый хрустальный шар. На другой стороне зала стоял ещё один стол из той же древесины, прямоугольный и громоздкий, без ножек, но с четырьмя выдвижными ящиками. По его бокам вились резные арабески. На столешнице лежала толстая книга в серой обложке. Компанию этому столу составляло белое кресло с такой высокой спинкой, что она почти упиралась в потолок. За креслом на стене между полками висело большое овальное зеркало в позолоченной раме. Над ними приятно отикали белые часы с чёрными стрелками и алыми римскими цифрами. Осмотрев зал, старик не менее удивлённо возрился на подошедшую галактину. Он, как и все обычные люди, не мог видеть ее истинного облика. Для простых смертных она была стройной 30-летней женщиной с добродушным светлым лицом, задумчивыми серыми глазами и тонкими губами. Роскошные волосы свободно струились по талии, угольно-черные, но с тремя млечными прядями. Одета Галактина была в закрытое черное платье с узкими белоснежными рукавами, подол почти касался пола, серебристый пояс обхватывал талию, На правом указательном пальце красовался золотой персень с круглым янтарём. На другой руке галактина носила серебряное кольцо с тёмно-серым овальным агатом. Ухоженные ногти покрывал чёрный лак. Старик улыбнулся, показав идеальные наверняка вставные зубы. К счастью, безликий чтец был для него невидим. «Нашёл!» «А медсестра зачем-то наврала мне, что здесь нет библиотеки?» «Вы пришли взять книгу?» «А вы библиотекарша?» «О, то есть, библиотекарь?» Ха, «Я хозяйка библиотеки. Так вам нужна книга?» «Да, да, понимаете, я...» «Тогда вы должны сесть за стол читателей. Это непреложное правило». Старик пожал плечами, прошаркал мимо Безеликова и сел на стул. Хозяйка закрыла дверь... Прошла за посетителем и стала рядом. Он пригляделся к светильнику и нахмурился. Толстая желтая свеча бодро горела в хрустальном шаре, хотя у того не было отверстий. «Это какая-то электроника?» «Нет. Не отвлекайтесь, пожалуйста». А, «Извините. Вы будете смеяться надо мной, но мне нужен остров сокровища Стивенсона». Причем такое издание, в котором есть карта этого самого острова. Я не читал эту книгу ни в детстве, ни в зрелости, и вот хочу наверстать упущенное. Так сильно хочу, что даже подумываю, не рехнулся ли я. Нет, не рехнулись. И смеяться над вами я не буду. Но меня, признаться, поражает, что вы до сих пор не прочитали «Остров сокровищ». Какие беды помешали вам? Беды? Ох... До недавнего времени у меня не было бед. Но мои родители... Они с большим трудом выбрались из нищеты и едва мне исполнилось 6 лет, стали требовать от меня, чтобы я был успешным. Они требовали, чтобы я хорошо учился в школе и с отличием окончил университет. Желали, чтобы я сделал карьеру банкира и получал много-много денег. А они почти не давали мне играть с друзьями, Ходить в кино, читать те книги, которые казались им бесполезными. В том числе «Остров сокровищ». Они даже мысли мои старались контролировать. Я постоянно слышал от них «ты не о том думаешь, думай о деле». «Не витай в облаках, мечты на хлеб не намажешь». «Ты должен уметь зарабатывать на жизнь». «Зарабатывать на жизнь». Какое отвратительное выражение. Родившись, человек уже живет. Он обречен на жизнь. И тем не менее, он, оказывается, должен, просто обязан зарабатывать на нее. Ну что же, я зарабатывал. После университета я действительно стал преуспевающим банкиром и только тем и занимался, что зарабатывал на жизнь, который в общем-то, не приносила мне радости, не говоря уже о счастье. Бизнес привязал ко мне свои пылающие нити и без конца дергал за них. Я превратился в марионетку. И даже когда... У меня появилось свободное время, и я брался за какую-нибудь художественную книгу, то не мог сосредоточиться на том, что читал. Мысли о делах будто заслоняли с собой страницы. Поэтому в какой-то момент я прекратил попытки насладиться литературой, решив, что надо, как и считали родители, всецело отдаваться работе, а не читать о приключениях вымышленных людей. И годы я не сомневался, что это абсолютно правильное решение. Однако теперь, когда я отошел от дел, меня терзает безумное ощущение, что я и не жил вовсе. А только зарабатывал на жизнь, которой не случилось. Но мне почему-то кажется, будто все в раз изменится, когда я прочту «Остров сокровищ». Глупо, да? Нет. Это не глупо. Это печально. Это беда. Значит, у вас есть шедевр Стивенсона? Я мог бы прочитать его по мобильнику в интернете, но душа требует старой доброй бумажной книги. Я хотел было заказать ее в магазине, но тогда придется ждать дней 10 Поэтому надумал идти в библиотеку. И мой сосед, по палате с которым я подружился, настойчиво рекомендовал вашу. Уверял, что здесь хранятся редкие особенные издания. Да, это так. Правда Острова Сокровищ у меня нет. Зато имеется произведение, способное помочь вам гораздо лучше. А, нет. Верьте мне. Верьте и не пожалеете. В любом случае вы всегда можете воспользоваться библиотекой на соседней улице. Галактина двинулась вдоль стены, внимательно разглядывая книги на полках. За пару шагов до восточной двери остановилась, взяла фолиант в чёрно-белом переплёте и пошла обратно. «А как вы разбираетесь, где какая книга? Они ведь такие похожие. Неужели помните местоположение каждой?» «Ну, что-то помню, а что-то чувствую». Галактина положила книгу на стол. Название не было не только на корешке, но и на других внешних частях переплёта. А выглядел он совершенно новым, без царапин и потертостей. Читатель открыл фолиант на титуле, обнаружив там искусное серое изображение инвалидной коляски, двурогого якоря и пышного кучевого облака. Будучи соединён цепью с небесным паром, якорь насквозь пробил сиденье коляски, зацепившись за неё одним рогом. Перевернув лист, посетитель хмыкнул. На второй и третьей страницах чернели строчки первой главы неизвестного сочинения – Шрифт был красивым, вроде готического. А, а как называется книга? Кто автор? Я. Все находящиеся здесь книги созданы мной. Эту я назвала «Причалом скорби». Шутите? Вы не могли написать эти книги? их же сотен пять 699. И я не только написала их, но и перечитала каждую несколько раз. Мне приходится перечитывать их, ведь со временем я забываю о чем они. Это и плохо, и хорошо. Плохо, потому что я не люблю забывать, а хорошо, потому что мне нравится читать свои книги. О, шутите. Старик собрался встать, но галактина властным жестом остановила его. «Вам нужна карта. В причале скорби вы найдете 12. С этой книгой вам суждено совершить чудесное путешествие. Оно очистит и обновит вас. Оно подготовит вас к новым необыкновенным странствиям». «Ох, двенадцать карт. Чудесное путешествие». Посетитель хотел полистать книгу, но не смог. Листы намертво склеились друг с другом. Следующая пара страниц не откроется, пока вы не прочтёте первую. О? Угу, почти все мои книги такие. Что, опять электроника? Отнюдь. Хозяйка словно фокусник взмахнула рукой, и в её пальцах из ниоткуда появилась новенькая 100-долларовая купюра. Любой банкир, бывший он или нет, не откажется от прибыли. Поэтому я сделаю так. Улыбнувшись, Галактина без труда открыла фолиант в самом конце и, как закладку, пристроила банкноту между последних страниц, закрыла книгу и пододвинула ближе к старику. «Деньги-то зачем?» За «Затем, что суета все еще держит вас на привязи. На одной из нитей мы заставим послужить благому делу. Вы сможете забрать 100 долларов себе, если внимательно и по порядку прочтете все страницы «Причала скорби». «Знание об этом не позволит вам отвлекаться от чтения». «Что мне какие-то 100 долларов? Я не нуждаюсь в деньгах?» «Не нуждаетесь. Однако от прибыли все равно не откажетесь. Мир, в котором вы живете, сделал из вас хорошего банкира. А я сделаю из вас хорошего читателя». <связь> «Ну что ж, ладно. Где я должен расписаться?» Нигде? «Почему? Я ведь беру книгу, а вы меня совсем не знаете, не знаете, как меня зовут?» «Мне ваша подпись не пригодится, ровно как и ваше имя, а мои книги всегда возвращаются ко мне». Галактина взглянула на западную дверь, та приоткрылась, будто от сквозняка. Вновь послышался голос медсестры, на сей раз тихий и спокойный. Слова звучали неразборчиво. Взяв книгу, причал скорби, старик встал и спросил. «Эх, когда мне принести книгу?» «Когда она будет вам не нужна?» <свык> Банкир потрогал купюру, усмехнулся и пошел к выходу. <свык> За порогом обернулся и поблагодарил хозяйку. Она пожелала ему приятного чтения и закрыла западную дверь. Безликий чтец захлопнул книгу и швырнул ее на пол. Она упала с таким грохотом, будто была каменной. Вздрогнув Галактина приблизилась к врагу, он приподнял голову, монокль снова выскользнул из глазницы, и хозяйке показалось, что в темноте этой дыры сверкнула ядовито-зеленая искра. «Тина!» Галактина подобрала книгу и неторопливо полистала. Нижние уголки большинства страниц были испачканы коричневой соляной врага. Чистыми остались только девять последних листов. Врак поднялся и побрел к южной двери. На его плаще Галактина не заметила каких-либо застежек, но края не расходились. Полы шуршали по мрамору. «Уходи! Убирайся во тьму!» Безреки Чтес обогнул стол читателей, взял второй том «Небесной колесницы», И пошёл назад. Сел туда, где сидел раньше, и возобновил чтение. <звы> Галактина поставила испачканную книгу на полку. В южную дверь негромко постучали. Хозяйка открыла. За порогом ждал высокий и широкоплечий гость в бирюзовом плаще. Голову покрывал капюшон, в тени которого нельзя было разглядеть лица. Волнистая седая борода свисала почти до пола. На бледных морщинистых руках играли бликами семь золотых перстней. Четыре с белыми жемчужинами и три с чёрными. «Приветствую тебя, Галактина, Безликий Чтец действительно здесь?» «И я приветствую тебя, Океаней». Галактина вышла из библиотеки и закрыла дверь. «Да, теперь он здесь, пожаловал совсем недавно, я по-прежнему понятия не имею, как отправить его обратно во внешний мрак. Надеюсь, ты что-нибудь выяснил?» «Увы, нет. И пока что никто из наших не знает, как совладать с безреким чтецом. Тебе надо внимательно следить за ним. Надо найти его слабое место. Галактины и океани стояли посреди просторного кирпичного коридора. Он казался бесконечно длинным. Под сводчатым потолком на равном расстоянии друг от друга висели золотые звездоподобные люстры с хрустальными шарами. Дверей было не счастье. Все разные, современные и старинные, деревянные и металлические, каменные и стеклянные. Многие выглядели настолько изветшалыми, будто могли развалиться от любого неосторожного прикосновения, но на самом деле их не сломал бы и бульдозер. За ветхими дверями находились пустые залы уничтоженных или вознесенных библиотек. Некоторые уничтожил безреки чтец. Двери, выглядевшие хорошо вели в библиотеке, что все еще работали в различных больницах, приютах и тюрьмах. Слабое место. Когда я смотрела на отражение врага в зеркале, то почувствовала, что близка к разгадке, но спасительная мысль ускользнула, а потом пришел читатель. «Может, надо снова понаблюдать за безликим с помощью зеркала?» «Да, да, так и сделаю». «И помни, пока он не возьмется за последнюю книгу, ты вольна уйти ко мне или к другим». «Нет, я не покину библиотеку. Не хочу превращаться в скорбную тень, ютящуюся между чужих полок и неспособную творить. И я буду бороться до конца, каким бы он ни был». «Понимаю. Да поможет нам вечный свет». А взял левую руку Галактины в свои. Больше в этот день гостей не было. Галактина пару часов разглядывала безликого чтеца в зеркале, но не увидела и не ощутила ничего полезного. Тем временем враг прочитал четыре книги, вернее, почти прочитал. Последние 18 или 19 страниц, в каждой из них он даже не открыл. И всякий раз циклоп с грохотом бросал недочитанное произведение на одну и ту же плиту мраморного пола. Прежде чем вернуть эти книги на полки, Галактина громко прочла их неиспачканные страницы. Ей было известно, что другие библиотекари не единожды пытались победить безликого чтеца подобным образом, однако она все равно попробовала. Как и следовало ожидать, на врага это не подействовало. Возможно, он даже не услышал галактина, ведь ушей у него не имелось. В полдень тучи потемнели и опустили на город шуршащие завесы холодного синевато-серого дождя. Подойдя к юго-западному окну, хозяйка библиотеки долго смотрела, как снуют по улицам неугомонные люди. Многие держали над собой раскрытые зонты. Многие думали, что знают, как обрести счастье. Они догадывались, что жестоко заблуждаются, но предпочитали считать эти догадки хандрой, усталостью или позорной неуверенностью в себе. На Земле существовало немало книг, способных помочь некоторым заблудшим. Существовала книга книг, что могла спасти всех людей. Однако далеко не все были готовы понять и принять написанное в ней. И, к сожалению, большинство никогда не будет готово. Наглядевшись на прохожих, Галактина села за круглый стол и до вечера читала одно из первых своих произведений. В отличие от Безликого, она делала это неторопливо и с подлинным удовольствием, хотя грохот, раздававшийся каждые полчаса, отвлекал и даже пугал её. А в 10 часов, когда пациенты больницы легли спать, Галактина собрала с пола ещё 23 подпорченных книги. Там, куда их швырял враг, в плите образовалась трещина, заполненная мраком. В длину она была примерно 6 сантиметров, а в ширину 2. У меня есть 13 дней. 13, если только читатели не зачистят ко мне, что вряд ли. Она села в кресло и открыла серую книгу. Положила руки на стол, а голову на пустые страницы. Она сомневалась, что ей удастся уснуть этой ночью, но погрузилась в сон уже через минуту после того, как сомкнула веки. Вскоре на страницах буква за буквой Начали появляться слова. Утром Галактина, как обычно, проснулась ровно в семь. Проснулась, потому что было пора просыпаться. Поднимая голову, хозяйка библиотеки надеялась, что не увидит безвикого чтеца, но он сидел там же, где прежде, а перед ним лежала куча книг, штук 20. Почти все раскрытые, с мятыми и испачканными листами. От этого зрелища гнев захлестнул Галактину. В нижнем ящике стола хранился древний позолоченный стилет, и захотелось немедленно схватить его и по самую рукоять вонзить в голову врага. Но Галактина знала, что это ничего не даст. Знала, что безликого невозможно победить подобным оружием. Поэтому она глубоко вздохнула, посмотрела, сколько страниц написала за ночь и закрыла серую книгу. стало чтобы причесаться и… «Можешь не завершать эту глупую вещицу. Я ведь не буду досчитывать её до конца, а смертные попросту не успеют». Галактина замерлана не ответила. Не было желания. К тому же она с досадой отметила, что свечи в хрустальных шарах уменьшились. Десятки лет они беспрерывно горели и не сгорали, а теперь... Да, Тин. Скоро твоим гнездышком владеет великая тьма. Враг захлопнул фолиант, который держал в руках и небрежно выбросил его, как мусор. Книга упала на другие недочитанные тома, но звук все равно раздался такой, будто столкнулись каменные глыбы. Стараясь не поддаваться вышеупомянутой тьме, раньше времени галактина как следует расчесала волосы. После этого подобрала валявшиеся книги и ладонями разгладила их листы. С трепетом посмотрела во мрак трещины, которая со вчерашнего вечера увеличилась втрое. Да, Тина. ты отправишься туда, если не сбежишь. А ты много болтаешь сегодня. Делай свое дело молча. Безликий прошипел еще что-то и взял книгу с полки. Хозяйка библиотеки минут пять глядела на витраж, а потом тоже принялась за чтение. Ей как никогда прежде захотелось встретиться с читателем-человеком. Однако такие встречи происходили нечасто, ведь в данный зал могли попасть лишь те люди, которые были смертельно больны и жаждали особых знаний. Случалось, что западная дверь не отворялась месяцами? Тем не менее, желание Галактины вскоре исполнилось. В полдень её посетила маленькая рыжеволосая женщина лет 50 Кутаясь в новый цветастый халат, она с опаской оглядела хозяйку, затем помещение и снова хозяйку. «Вы не похожи на библиотекаря». «На кого же я похожа?» «Ну, не знаю». «Знаете, но это не важно. Ведь вам нужна книга?» «Да, думаю, да. Что-нибудь такое, что помогло бы избавиться от страха. Послезавтра меня будут оперировать, и я... я... «Очень боюсь, что наркоз усыпит меня навсегда. Мне дают успокоительные таблетки, но они плохо помогают, и я почти не сплю. Ох, мне бы как-то отвлечься от этих страшных мыслей». «Вам надо не отвлечься, а приготовиться, и у меня есть подходящая книга». Хозяйка библиотеки, как полагается, усадила посетительницу за стол читателей, а сама подошла к полкам. Вытянула руку над головой и пошевелила пальцами, словно приманивая какое-то животное – Один из верхних фолиантов тут же выскользнул из строя собратьев и, не раскрывшись, упал на ладонь галактины. Его переплёт поражал белизной, а обрез искрился золотом. «Как вы это сделали?» Ха, «Они просто слушаются меня». Хозяйка положила книгу перед читательницей. «Откройте». Больная отстранилась и прижала руки к груди, будто ей предложили погладить дикого лишайного кота. Ха, «Поверьте, моих книг вам бояться не стоит». «А это поможет вам лучше любых таблеток». Пару минут посетительница затравленно смотрела то на хозяйку, то на фолиант. Наконец решилась и, протянув дрожащую руку, открыла книгу на первой странице. Страница оказалась чёрной, и на ней витиеватыми белыми буквами было написано короткое стихотворение, называвшееся «Чернота». Безмолвно, шевеля губами, больная прочитала его. «В этот раз ни пером и ни кровью...» Песни странника стану писать. Ныне я все страницы сей книги Чернотою окрашу святой, В кои кроется вечная радость, Вечный свет, и вечный покой. Только вновь черноту здесь невежды, Темнотою сочтут суетясь». Читательница перевернула лист. Следующие две страницы тоже были черными, но без единого слова, без единой буквы. Больная принялась листать дальше, еще и еще, Увлекшись, посмотрела все страницы до последней, но больше не обнаружила никаких текстов. «Так ведь тут читать нечего». «А, странно слышать подобные книги в которой собраны многие тайны вселенной». «О чем вы? Зачем мне тайны вселенной?» «Чтобы разгадывать их и становиться мудрее, сильнее, отважнее». «Вы издеваетесь надо мной?» «Нет». Галактина положила правую руку на плечо больной, а левая опять открыла книгу на второй и третьей страницах. «Всмотритесь в черноту. Вспомните, что Вселенная черна, но отнюдь не темна. Миллиарды звезд наполняют ее своим светом. Вспомните этот свет. Ведь в прошлом вы не раз улюбовались звездным небом. И свет явит вам сокровенные письмена, которые научат вас, как обрести непоколебимое бесстрашие, истинную свободу, бесконечное счастье». Читательница неохотно опустила взгляд на книгу и словно окаменела. Минут пять, и не моргая, вглядывалась в матовую черноту страниц. Вдруг охнула, схватила фолиант и встала. Пробормотала слова благодарности и торопливо покинула зал. Галактина, радуясь происшедшему, села на край стола. Перед её внутренним взором закружились многочисленные лица людей, которым она смогла помочь. Но внезапно хозяйке привиделась лестница. Она была сложена из книг. и, не имея основания, парила в черном пространстве. Ступени вели из ниоткуда в никуда, и щупальца тьмы, одно за другим, обвивались вокруг них. Галактина покачнулась и едва не упала. Резко повернула голову к безликому чтецу, он тоже смотрел на нее. В глазнице врага за моноклием вспыхивали и гасали зеленые искры. Безликий указал на трещину в центре зала. «Вглядись во внешний мрак. Вспомни, какая участь уготовна миру людей. Осознай, что все твои труды напрасны. Ты проиграла». Нет, еще не финал. Она пересела на стул и взяла в руки книгу, которую читала до прихода рыжеволосой женщины. Собственное произведение вскоре увлекло хозяйку библиотеки. За следующую неделю свечи и стояли наполовину, если не больше. У Галактины не побывало ни одного читателя, зато её поочерёдно навестили все друзья-библиотекари. Они так же, как и они, хотели удостовериться в том, что пресловутый безликий чтец засел в её обители. И, конечно же, они хотели помочь подруге, но, к сожалению, не знали, чем. А враг продолжал неутомимо читать книгу за книгой и в каждой оставлял без внимания 18 или 19 последних страниц. Трещина рядом с циклопом росла буквально по часам. Он же делался все злее и злее. Все чаще шипел галактине угрозы и оскорбления. Искры в его глазнице постепенно превратились в мерцающий изумрудный огонь, сходный с теми, что по ночам блуждают над гиблыми болотами. За юго-западным окном, почти не прекращаясь, шел дождь. Казалось, такое обилие воды должно очистить город от пыли, что скопилось в нем за долгое засушливое лето, однако дома и проложенные между ними дороги, наоборот, стали выглядеть грязными и неприветливыми, как никогда прежде. Настроение Галактина ухудшалось день ото дня, и неудивительно, ведь Безрики медленно, но верно одолевал ее. Чернота сама вернулась на свое место спустя восемь дней после того, как рыжеволосая женщина взяла ее. Фолиант материализовался прямо из воздуха. Галактина прикоснулась к переплету черноты, закрыла глаза и... Почувствовала, что книга помогла больной бесстрашно перейти в иной мир. Умирая, читательница смотрела на черные страницы и улыбалась... Улыбнулась и Галактина, снова подумав о том, что не напрасно писала книги и содержала библиотеку. Сотни смертников нашли в них бесценные духовные сокровища. И этого безликому чтецу изменить не удастся. А вечером в зал вошел мужчина лет сорока. Лысый и бледный. В темно-зеленой пижаме и синих тапках. «Здравствуйте». Он обвёл помещение отчуждённым взглядом и сутулись побрёл к хозяйке, которая стояла возле витража. «Приветствую вас», — ответила Галактина. Трещина теперь тянулась почти через весь пол и была шире дверного проёма. На её краю сидел безликий чтец, как стервятнику у свежевырытой могилы. Но мужчина ничего этого не заметил. Он пока не мог упасть во внешний мрак, так что прошёл над пропастью, будто её покрывало толстое-толстое стекло, Я остановился перед Галактиной. Чего вы хотите? Хочу. Не знаю. Вернее, по-моему, я уже ничего не хочу. Мне все безразлично. Я словно умер, хотя врачи отмерили мне как минимум два месяца. Тогда зачем вы здесь? Просто ошибся дверью. Возвращался в палату и свернул не туда. «Если так, то почему вы сразу не вышли обратно в коридор?» «Меня заинтересовал витраж». заинтересовал «Это хорошо. Это кое-что меняет». «Что именно?» Посетитель стал часто моргать и переминаться. Галактина повернулась к витражу и спросила. «Вам известно, где вы оказались?» Мужчина оглянулся на западную дверь и пробормотал. «В больницу «Нет, вы в рукаве Ом». Хозяйка библиотеки указала на стеклянную галактику, у которой один завиток тут же сделался желтым. «Но вы неосознанно хотите попасть в центр спирали». «А что в центре?» «Вечный свет, вечное счастье». Посетитель сделал шаг вперед и, глядя на витраж, заморгал еще чаще. «Вы тоже в рукаве Ом?» «Нет, я вот здесь». Галактина показала на изображение книги. «Я должна помогать таким, как вы». «Вряд ли вам удастся помочь мне. У меня неизлечимая болезнь «Забудьте о ней. Вам надо лечить не тело, а дух. Пока тело разрушается, дух должен воспарять». Галактина взяла посетителя за руку и вдоль стены повела к столу читателей. Усадила на стул, попросила подождать и отправилась искать подходящую книгу. Безликий чтец швырнул очередной недочитанный том на край трещины, поднялся и тоже двинулся к полкам. Напрасно стараешься, Тина. Всё напрасно. Галактина проигнорировала его. А человек вообще не увидел и не услышал циклопа. Даже наброшенную книгу не взглянул. Его внимание вновь завладел витраж. Минут через пять без выбрав чистый фолиант, опять уселся в шаге от пропасти. А хозяйка, наоборот, принесла читателю книгу, чьи листы были испачканы. «Это сочинение наполнит ваш дух светлыми и целительными грезами». Читатель полистал книгу и обнаружил, что на серых страницах вместо обычных и понятных букв олеют неведомые иероглифы. Ой, «Я не умею читать по-китайски». И по-японски я знаю лишь один язык. «Ошибаетесь?» Проговорила Галактина и открыла две первых страницы. Каждый человек знает несколько языков, в том числе язык чувств. Именно им написана эта книга. Вглядитесь в начальные строки. Сосредоточьтесь, и вы почувствуете то, чего не в состоянии понять. Ведь понять можно далеко не все, но все можно почувствовать духом. Читатель посмотрел Галактини в лицо, убедился, что хозяйка не шутит, и сделал то, о чём она просила. Почти перестав моргать, он четверть часа разглядывал диковинные письмена, и в какой-то момент они стали отражаться в глазах смертника, словно языки пламени. Когда мужчина изучил первые страницы, он судорожно вздохнул и потёр пальцами виски. А, «А я могу взять книгу в палату?» «Конечно!» – ответила Галактина, которая стояла рядом и пристально наблюдала за читателем. Она была довольна. Время шло, один день сменялся другим. Свечи догорали, а Галактина по-прежнему не могла выяснить, как победить безвикого чтеца – Она искала спасительный ответ в глубинах памяти и на страницах собственных книг, мысленно вопрошала вечный свет, созерцая витраж по 3-4 часа к ряду. То и дело присматривалась к самому врагу, будто он был крепостью в чьих стенах следовало во, что ты не стала обнаружить хоть малейшую брешь. Увы?ё без толку. Друзья-библиотекарши тоже ничего полезного не узнали. Они в разнобой посетили Галактину снова и попрощались. Последним пришел Океаний. «Если ты потерпишь поражение», — сказал он в конце долгой беседы, «то все равно когда-нибудь попадешь в убежище и найдешь утешение под кровом совершенства. Ты напишешь там новые книги». Время шло, время истекало. За две недели своего пребывания в библиотеке без реки чтец больше, чем наполовину прочел каждое творение Галактины, кроме той книги, которую взял старик. Взял и не спешил возвращать, отсрочивая тем самым финал неведомого ему противостояния. Посчитав эту задержку добрым знаком, хозяйка приободрилась. Она ощутила, что скоро найдет способ сокрушить ненавистного циклопа. А он расселся на столе читателей. и беспрерывно сверлил галактину злобным взглядом. Зелёный огонь в глазнице безликого уже не мерцал, а полыхал так ярко, что смотреть на него было опаснее, чем на солнце пустыни. Шипеть всякие гадости враг перестал, но вновь и вновь солюнил пальцы. То ли по привычке, то ли от нетерпения. С тех пор, как в библиотеке побывал последний читатель, трещина в полу не удлинилась, однако расширилась настолько, что столы оказались на обрывах. Она сделалась огромной копией глазницы безликого чтеца. Только в пропасти никаких огней не полыхало. Не было даже самой ничтожной искры. Лишь бездонный непроницаемый мрак, от которого веяло безысходностью. Передвигаться по залу Галактина теперь могла только возле стен, а враг мысленно толкал ее во тьму и читал насладиться ее мучением. Спустя четыре дня после того, как Безрики перестал читать, дождь за юго-западным окном прекратился. Тучи начали рассеиваться на закате. Именно тогда в зал и вошёл бывший банкир. Вошёл бодро, уверенно. Совсем не так, как в первый раз. Его лицо было хорошо побрито, а глаза искрились юношеским задором. Вместо спортивного костюма на старике отлично сидела дорогая чёрная тройка, Туфли скрывались под синими бахилами. «Здравствуйте, милые леди!» Улыбнулся банкир и, шагая над бездной, направился к хозяйке библиотеки. В руках он крепко держал черно-белый фолиант. «Вы оказались правы. Благодаря этой книге я покинул причал скорби и совершил волшебное путешествие. Я и теперь путешествую. Я выписываюсь. У меня ремиссия». Приподняв голову, без реки чтец впирился в посетителя пылающим оком. Положил монокль на край шляпы и лизнул указательный палец левой руки. Галактина стояла возле витража, который сейчас пропускал в зал больше света, чем абсолютно прозрачное стекло юго-западного окна. Хозяйка тоже посмотрела на старика, но в ответ не улыбнулась, так как заметила, что банкнота все еще лежит между последними страницами причала. «Разве вы прочли мою книгу?» «Дважды. Я прочел ее дважды. С превеликим удовольствием. Тогда почему закладка на месте? А, потому что я хочу перечитать «Причал скорби» снова. Позвольте мне увести книгу домой. А еще лучше продайте мне ее. Заплачу любые деньги. Отдам все накопления и с попутным ветром поплыву за горизонт. К новым книгам. К новым приключениям. К иным мирам. Старик расхохотался и поцеловал Фолианту. Если бы Галактина не знала силу собственных творений, то решила бы, что она обезумел? Нет. Мои книги не продаются. Но вы можете взять причал домой и перечитывать его столько, сколько потребуется. А, благодарю. Вы даже не представляете, как я вам благодарен. Представляю. И тут безрикий чтец... издав громкое шипение, прыгнул. Да так, что пронёсся через пропасть и упал на пол рядом с хозяйкой и банкиром. Мгновенно вскочил, протягивая к старику руки. "Дай книгу, не щажеса!" Банкира торопел. Он услышал безликого, а потом и увидел. "Бегите! Бегите, не оглядываясь!" Она попыталась оттолкнуть врага, но рука пролетела сквозь него, будто он был призраком. Старик побежал. Медленно, неуклюжий и не туда, куда надо. Галактина думала, что банкир бросится обратно в больничный коридор, где враг не мог достать его, а он вместо этого устремился к восточной двери. Распахнул её, ступил на порог и... застыл? Испытав новое потрясение. За дверью был мрачный фантастический пейзаж... Под пепельным небом тянулась вдаль горная долина, занятая лабиринтом, стены которого сложили из тысячи старых книг в потрёпанных бурых переплетах. Многие верхние книги лежали раскрытыми, и ветер перелистывал их страницы. Землю в узких проходах устилал млечный колышущийся туман. Пологие склоны гор поросли темно-зелеными травами, а пики чернели будто опаленные. Три самые высокие горы были увенчаны хороводами лиловых огней, похожих на шаровые молнии. От порога библиотеки ко входу в лабиринт спускалась узкая извилистая лестница длиной около 30 метров. Грубо вытесанные базальтовые ступени идеально прилегали друг к другу, но несколько средних потрескались. Подобные лестницы змеились по всем горам, но сделаны были из иных пород камня. Они соединяли лабиринт с десятками различных дверей, которые порознь стояли на склонах. Стояли без каких-либо строений, без стены, даже без рам. Безликий чтец последовал за стариком и снова попытался отнять книгу. Банкир отпрянул и повалился на пол. Враг, промахнувшись, выдернул из фолианта купюру, тут же кинул ее и схватил причал скорби. «Что… что происходит?» Ему не ответили. Безликий чтец, отвернувшись, упивался победой, а Галактина подошла к восточной двери, подобрала банкноты и внимательно оглядела ее. На уголке ценной бумажки остался отчётливый коричневый отпечаток пальца врага. «Тина, готовься!» Он сел на край пропасти и принялся читать. Галактина усмехнулась и сдула закладку со своей ладони. Купюра перелетела за порог и стала падать в долину, кружась как осенний лист. Вскоре она опустилась на одну из ближайших стен лабиринта, легла на странице какой-то раскрытой книги и в тот же миг вспыхнула, будто лампочка. Указательный палец левой руки врага тоже начал светиться. Безликий чтец изумленно зашипел, а потом нечто незримое подняло его над полом и швырнуло в дверной проем. Выронив причал скорби, циклоп ухватился за косяк, но удержаться не смог. Сделав десяток сальто, он грохнулся в проход под той стеной, на которой сверкала банкнота. Тут же встал, замахал руками, закачался, однако с места не сдвинулся. Огонь в его глазнице погас, поля шляпы обвисли до плеч. Старик на четвереньках подполз к порогу и посмотрел в долину. «Кто это?» «Безреки чтец». «Он человек?» «Нет». «А вы?» «Тоже». «Только я служу вечному свету, а безликий внешнему мраку». Галактина помогла дрожащему банкиру подняться на ноги и обняла левой рукой за плечи. Вместе они глядели на врага, который трепыхался как безумный. А «Что с ним происходит?» «Он хочет возвратиться в библиотеку, но не возвратиться». «Почему?» «Потому что для этого Безрикому придется прочитать все книги, находящиеся на его пути. Так устроен лабиринт неудавшихся книг. Но если Циклоп до конца прочтет хоть одну, то отправится во внешний мрак и уже никогда не выберется оттуда. Правда, теперь ничего иного Безрикому не остается». «Значит, книги лабиринта смертоносны?» «Нет, хотя многие из них до смерти разочаровали своих создателей». Просто безрекий чтец должен делать или что что способствует усилению хаоса во вселенной. А когда кто-либо прочитывает какую-нибудь книгу целиком, то он тем самым упрачивает порядок, более или менее. А зачем этот безрекий приходил к вам? Внешний мрак послал его уничтожить мою библиотеку. Он две недели днем и ночью читал, но не дочитывал мои книги, да к тому же клеймил их. И сегодня он... Почти выполнил приказ. Чтобы ввергнуть мою обитель в хаос, ему оставалось поработать с последней книгой, с причалом скорби. «Тогда почему вы не спрятали пару книг? Почему не унесли их отсюда куда-нибудь, например, в лабиринт?» «Я не имею права прятать свои творения от читателей, кем бы они ни были». А в лабиринт моим книгам вообще путь заказан, ведь я вполне довольна ими. Я я все же не понимаю, ничего толком не понимаю, и не поймете, потому что мало знаете о таких как я, и таких как безвекий чтец. Галактина закрыла восточную дверь, медленно и спокойно. А вот банкиру пока не удавалось оправиться от потрясения. Он был чересчур бледен и дрожал все сильнее. Поглядев старику в глаза, хозяйка догадалась, что он умрет в течение получаса. Умрет, если она не поможет ему. «Давайте я покажу вам еще кое-что интересное». Галактина, продолжая обнимать читателя, повела его к северо-восточному окну. «Думаю, что я сегодня увидел предостаточно. Вам понравится». Пройдя по краю пропасти, они остановились перед витражом. Галактина легонько постучала по стеклу янтарем золотого перстня, и окно открылось наружу. За ним чернило ночное небо и простирался бескрайний смешанный лес. Легионы звёзд светили так ярко, что он просматривался до горизонта. Внимание старика почти сразу приковал к себе серебристый замок, разместившийся на одиноком титаническом облаке, которое замерло под замысловатым лиловым созвездием. Мерцающие радужные витражи главных зданий напоминали огромные цветы, Здания эти были многоэтажными, длинными и островерхими. Они гармонично расположились между семью башнями, разнившимися по величине. Три башни были круглыми, три четырехугольными и одна восьмиугольной. Их соединяло 12 одинаковых мостов, отчего создавалось впечатление, будто строение держатся за руки. У круглых башен были сводчатые окна, внешние спиральные лестницы и конусные черепичные кровли со шпилями. У четырёхугольных башен окна были стрельчатыми, а по краям плоских крыш тянулись ряды раздвоенных зубцов. Восьмиугольная башня, возведённая в середине композиции, значительно возвышалась над остальными и заканчивалась букетом из пяти круглых башенок, опоясанных балконами. Откуда-то издалека, наверное, из диковинного замка донеслась пленительная музыка. Старик не распознал инструменты, но их умиротворяющее звучание походило на согласную игру скрипки, арфы и флейты. «Что это?» «Одна из твердынь вечного света. Когда я сделаю здесь все, что должна, то вместе с библиотекой перенесусь туда». «А кто там живет?» «Мечтатели, которые мечтали только о светлом. Там их мечты сбылись». «Я бы тоже хотел попасть туда». Может, попадёте? Но, скорее всего, вас примет иная твердыня. Их много. И они такие же, как это? Нет, все разные, неповторимые. Но в каждой царит вечный свет, дарующий незамутнённое, неиссякаемое счастье. Старик оглянулся на юго-западное окно, за которым серели городские дома-коробки, и багровел закат, подсвечивая поредевшие тучи. А где же мы сейчас? Мы в нашем мире... Э «Мы в моём мире?» Галактина тоже обернулась, но поглядела не в окно, а во тьму пропасти. «Мы в моей библиотеке. А она стоит на границе между четырьмя мирами. А какой же он красивый! Особенно витражи. Мне кажется, что ими можно любоваться вечно». «Так и есть, ведь они созданы из добрых грёз и снов». Она убрала руку с плеч старика и пошла обратно к восточной двери. Банкир, не заметив этого, остался у окна, и чем дольше он созерцал твердыню, тем спокойнее делалось у него на душе. Он пытался вообразить внутреннее убранство замка, и перед мысленным взором легко возникали картины неземной роскоши. Читатель представлял обитателей твердыни, и в его фантазиях все они выглядели так, будто были родными галактины. Старик мечтал, как мальчишка, и незримые раны, которые нанес ему без реки чтец, исцелялись. Старик мечтал, а окна башен одно за другим загорелись мягким лиловым светом. Подобрав причал скорби, хозяйка села за стол читателей. Полистала книгу, отыскивая карты. Вспомнила, как путешествовала на корабле, что был обречён затонуть во время своего первого кругосветного плавания. Когда солнце угасло далеко-далеко за промокшим городом, а все окна замка наполнились чарующим светом, бывший банкир пошевелился и тихо рассмеялся. Чёрный витраж медленно и бесшумно вернулся на место, скрыв твердыню от глаз читателя. «Теперь я спокойно за вас». Отложив книгу, Галактина откинулась на спинку стула. Старик твёрдым, но неторопливым шагом подошёл к ней. «Жаль, я не побывал у вас раньше». «Гораздо раньше». «Тогда вы не были к этому готовы». Читатель пожал плечами. Посмотрел на город, зажигающий свои бездушные искусственные огни, и поспешил отвести взгляд. Скользнул им по книжным полкам, по столу, на котором лежал причал скорби. «Я всё ещё могу взять книгу домой?» «Конечно». «А закладка?» «Она вам уже не нужна». а «Точно! Я ведь э, освободился!» После победы сон Галактины был на редкость плодотворным. Пробудившись в семь часов утра, надолго смотрела на дописанную книгу. Потом открыла первую страницу и вслух прочла название «Жизнетворчество». Буквы этого слова были «витиеватыми» и «чёрными». Под ним серел рисунок бугристого склона горы, по которому катились шесть колес, вроде тех, что использовались для карет. Два нижних колеса сломались и выглядели, как спирали, нанизанные на кресты. «Жизнетворчество!» — повторила галактина и закрыла книгу. Погладила почерневший за ночь переплет. Оглядела зал. Пропасть больше не зияла в мраморном полу, и он казался новее нового. Свечи внутри хрустальных шаров тоже стали такими, какими были до прихода безликого чтеца. Вчера вечером они почти догорели, а теперь можно было решить, будто их только что сделали. Хозяйка поднялась и вдоль стены пошла к восточной двери. Часто останавливалась, брала с полки какую-нибудь книгу, листала и возвращала на место. Так она проверила десятка три фолиантов, и у всех уголки страниц были абсолютно чистыми, словно враг никогда не прикасался к ним со солюнявыми пальцами. Эти перемены могли означать лишь одно – циклоп не низвергся во внешний мрак. Хозяйка открыла дверь и сразу же увидела купюру-закладку. Та лежала прямо за порогом, лицевой стороной кверху. Все буквы и цифры, кроме нулей, исчезли с нее. Портрет президента сменился изображением безликого чтеца. Галактине сильно захотелось взять банкноту, чтобы посмотреть на обратную сторону, но хозяйка сдержалась – Она обозрела долину, никого не заметила и закрыла восточную дверь».